Глава 20. Лето промчалось быстро. Вот только, кажется, зазеленели лозы, а уже с них даже собрали чёрные блестящие ягоды. Я окончательно освоилась и на винограднике, и в этом мире, хотя и видела совсем небольшую его часть. Мне нравилась моя новая жизнь. К дядешке Аделису я относилась почти как к отцу. Воспоминания и обида от предательства близких всё реже возвращались ко мне. Я была почти счастлива. Почему почти? Я сама не знаю, но иногда накатывало что-то, от чего выступали слёзы, и хотелось, чтобы обнял кто-то сильный и надёжный, поставил плечо, погладил по волосам. Почему-то чаще всего в роли этого кого-то выступал Герцег Динавайо. Я отмахнулась от этой мысли и стёрла пот со лба. Глупости какие-то в голову лезут, наверное, от жары, которая вдруг пришла в конце осени. Солнце поднялось и немилосердно полило Я чувствовала, как промокла хлопковая рубашка и липкло к тела. Надо идти в дом. Втори мои мыслям по винограднику пронёсся звон гонга, началась сиеста. Кати, ну что ты ходишь по жаре? Иди скорее сюда, донёсся до меня ворчливый голос сеньора Портела. Иду, дядешка. Я быстро сполоснула руки и лицо из бочки и поднялась на террасу. Синьор Аделис сидел за накрытым столом. Я уселась напротив, улыбнувшись, дядешки из беспокойством вглядывалась в его лицо. Мне казалось, что в последнее время он начал неуловимо меняться: быстрее уставать, больше потеть, лицо стало бледнее, а морщины реже. Но на все расспросы о самочувствии дядешка Аделис улыбался и говорил, что проживёт ещё много лет, не надо о нём волноваться. Потом он сжимал мою руку или целовал в лоб сухими губами и меня отпускала на время, пока не поднималась новая волна подозрений. Вот и сейчас мне показалось, что сеньор Портел слишком бледен. Вы хорошо себя чувствуете? осторожно спросила я, опасаясь шквала ворчливости, и оказалась права. Что ты квохчешь, как курица, Кати? Я уже сказал, что отлично себя чувствую, просто голодный. Тебя ждал. Давай уже есть. Конечно, дядешка. Я улыбнулась и взяла ложку. Гусиный суп с белой фасолью Марти всегда удавался. Утолив первый голод, сеньор Портел заметно подогрел. Он уже не бурчал недовольно, да и лицо порозовело. Может, я всё выдумываю? Просто боюсь его потерять. Вот и беспокоюсь. Король не приедет на праздник, сообщил дядешка, вытирая лицо вышитой салфеткой. Почему? Я даже отложила ложку. Биннонова все ждали с нетерпением. Праздник молодого вина был самым значимым событием осени. Собиралась вся округа, жители соседних городов и даже гости из столицы. Король каждый год приезжал в шато, чтобы повеселиться на празднике, забрать несколько бочек молодого вина и из подворья провести инспекцию виноградника. И вдруг Не приедет. Наследника ждёт, пояснил дядешка Аделис. На зареванской принцессе. Так это же хорошо, обрадовалась я. Из разговоров мне было известно, что Лигурия, королевство, в котором я оказалась, и Зареван были соседями и соперниками буквально во всём. Много лет страны воевали, но и после заключения мира хвастались своими достижениями, стараясь переплюнуть друг друга. Хорошо. Согласился дядешка Аделис, но выражение лица при этом у него было такое, словно он съел лимон. Жаль только, что тебя ему не представлю. Ой, ерунда. В следующем году, представите, отмахнулась я, испытывая облегчение. Если честно, уже успело надумать всякое. Кто их знает этих королей, что им в голову может прийти? А мне в моей шитой белыми нитками легендой и вовсе не стоит выпячиваться. Герцог ван сколько убеждала, что я самая обычная, ничем не примечательная, сижу себе ровненько в шато, учусь виноградному делу и никаких гостей из столицы не жду, ни короля, ни герцога. Я очень рад, что нашёл тебя. Сеньор Портел улыбнулся, поцеловал меня в лоб, что уже вошло у него в привычку, и отправился отдохнуть перед праздником. Но ну, мне предстояла подготовка к моему первому бинануа. К вечеру просторный двор шато был очищен от всего лишнего. Мы убрали даже каменные чаши с цветами, чтобы ничто не загромождало проход. И на освобождённой территории установили три огромных бочки с молодым вином. Это была чёрная слеза. Молодое вино долго не хранилось, поэтому его нужно было выпить до наступления Нового года. Даже королю мы отдавали не более 100 бутылок, точнее, обычно он сам их забирал. К сумеркам я уже еле стояла на ногах, а отдохновшая дядешка Аделис довольно прищёлкнул языком. Ты молодец, Кати. На тебя можно оставить шато, ты не подведёшь. Что вы такое говорите? Зачем меня оставлять? Куда вы собираетесь? Мне не понравился дядешкин тон, как будто он намеревался меня покинуть. Я никуда не собираюсь, улыбнулся он и уже привычно поцеловал меня в лоб. Отдохни немного, праздник начнётся в полночь. Похоже, от усталости я становлюсь параноиком, и мне всё кажется, что дядешка Аделис собирается меня бросить. Проспав 3 часа, я почувствовала себя лучше, а когда выглянула в окно и увидела море зажжённых факелов, которые должны были освещать праздник, то и вовсе все печали позабылись. Во дворе уже было полно народу, и те, кто не поместились, ожидали в своей очереди неподалёку. Бинонуо здесь явно любили и ждали с нетерпением. За несколько минут до полуночи синьор Портел вышел к людям. Толпа, подсвеченная неверным светом факелов, казалась морем, и дядешка Аделис в нём терялся. Меня вдруг пронзило острое чувство нежности к этому человеку, который оказался мне ближе всех в обоих мирах. Я подхватил эту буретку и, протискиваясь сквозь толпу, двинулась к нему. Сеньор Портел благодарно кивнул мне и забрался на стул. Теперь он возвышался над толпой, люди его заметили и примолкли. "Дорогие мои!" призвуки его голоса всё затихло. "Вижу, что вина Нова становится всё популярнее, и я очень рад, что именно в этом шато родился такой замечательный праздник. Его величество в этом году не смог нас посетить." Но мы выпьем за здоровье короля, наследного принца и его невесты. Вива! Этот крик подхватили сотни голосов. Я решила, что это вива, что-то вроде нашего ура, и тоже кричала. Бино ново начинается, провозгласил дядешка, и вива вновь разнеслось над шато. Я помогла синьору Портеллу спуститься со табуретки, а помощники уже открывали краны в бочках и наливали молодое вино тем, кто стоял рядом. Забавно, что к крану тянули самые разные ёмкости. Здесь были и бокалы, и стаканы с толстыми стенками, глиняные кружки с отколотыми краями и даже выскобленные деревянные миски. Дядюшка рассказывал, что когда праздник проводили в первый раз, из шато вынесли всю посуду, и всё равно для всех желающих её не хватило. Поэтому на второй год было объявлено, чтобы бокалы приносили с собой. Где-то в полях заиграла музыка, вокруг в третий раз закричали вива и начали целоваться. Я смеялась и подставляла губы тем, кого видела рядом. Объяненная от радости и веселья, даже не успела сделать и глотка из своего бокала, и в очередной раз, открыв глаза, увидела совсем рядом тёмный взгляд герцога Диновайя. И уже через один удар сердца он меня поцеловал.